Глава 7. Курляндия, 1658 год. Господин фон Альшванг до такой степени расстроился, что приказал Кнаги немедленно среди ночи найти ему две бутылки любого вина, а лучше три. Кнаги, к счастью, уже стал обзаводиться хозяйством. Вместо этого дал ему список покупок, и он, разумеется, начал с самых приятных. Таким образом, Кнаги приобрёл дюжину бутылок рейнского вина и поставил их до поры в хозяйский погреб вместе с кое-каким прочим имуществом. Ключ от погреба у него был. Он как можно тише пробрался во двор и вернулся с бутылками. По дороге он несколько раз проклял свой длинный язык. Какого чёрта рассказывал Хазенпоцкому корчмарю, что собирается во Фрауленбург, какого чёрта послушался совета и пошёл снимать жильё к бюргеру, на которого указал корчмар. Плевать на репутацию бюргера. Нужно было забраться в самую грязную, вонючую и ненадёжную конуру. И тогда фон альшванг, побывав в либаве, И сейчас ледов кнаге на дороге Мешлебавы и Гольденгеном может и докопался бы, что Мозила жил в Хазенпоте. Но куда потом подевался, вовеки бы не выяснил. А теперь вот расплачивайся за болтовню. И хорошо если только Рейнским. Вдруг до Кнаге дошло, что баронов племянник никоим образом не должен встречаться с Кларой и Аганной. Белокурая вдовушка отличалась безукоризненной нравственностью. Если окажется, что жених замешался в какую-то подозрительную историю, и тайно от фон Нейленде делал копии принадлежавших барону картин, ей это наверняка не понравится. Упускать такую невесту к ноге не желал. В кои-то веки он понравился женщине образованной, с прекрасными манерами, изящной и даже в тяжелом и широком бархатном платье, стали и по моде, вышентуральной. Понравился женщине, с которой будущее обеспечено. Правильно она рассудила, что нужно завести свою мастерскую, взять учеников, стать понемногу добропорядочным бюргером. А потом родятся дети, жизнь будет сытой и спокойной, а для души, коле душа не впадёт в блаженную дрёму, можно будет выезжать в красивую местность, писать пейзажи. И, кстати, такие пейзажи могут годами ждать богатого покупателя. В конце концов, кто помешает уважаемому мастеру съездить несколько раз в Амстердам, провести там месяц-другой, копируя картины мастеров. Копирование отменная школа. И что же, всё это псу под хвост. хотя в комнату Кнаги уже вполне владел собой если между ним и Кларой и Аганной стоит этот сумасшедший завёрнутый в конскую попону то от сумасшедшего придётся избавляться тем более война а на войну всё можно списать один покойник больше один меньше Кнаги отнюдь не собирался всю минуту тыкать фон альшванга ножом Более того, даже взяв нож в руки, он стоял бы с оружием довольно долго, не находя в себе силы достаточной даже для того, чтобы потрокнуть холст. Живописец не был отчаянным храбрецом, он вообще никаким храбрецом не был, но загнанная в угол кошка становится опаснее льва, и выстрелить в человека, который способен сильно ему навредить, он, наверное, сумел бы. По крайней мере, сам себя в этом старательно уговаривал. Он сам себе приказал болтать поменьше, слушать побольше, глядишь и найдется способ сбыть с рук баронного племянника без особых затруднений и без кровопролития. Из погреба Кнаги прихватил и закуску. У него хватило ума сообразить, что когда война доберется до этих краев, продовольствие сильно вздорожает. И он припас окорока, два бачонка с саланина, кровиные колбасы, так что мог на славу угостить фон Альшванга. Живописец Здравар судил, что сытый сумасшедший не в пример лучше голодного. Видимо, фон Альшванг, шествуя по Курляндии и прячась от шведских отрядов, питался очень плохо. Частично его ярость объяснялась именно голодом. У него хватило глупости для начала опрокинуть в себя полбутылки Раинского, спиртное на пустой желудок шарахнуло по голове, и когда фон Альшванг жевал жестковатое вяленое мясо, он уже плохо понимал, о чем можно говорить, а о чем нельзя. — Ты тоже пей, — велел он к Наге, — пей и вспоминай. Старый негодяй должен был хоть что-то сказать тебе про ключ. «У меня никогда не было ключа», — возразил Кнаги. «Мой чулан не запирался, и на мельнице он тоже ни к чему. Я ведь там ночевал в сарае и закладывал дверь на засов». «Болван, это другой ключ! Это не тот ключ! Это ключ таинственный!» «Таинственного тоже нигде не видел?» «Видел! Ты сам его написал, дурья голова! Ты сам его написал! Я бы убил его!» Я думал, что найду его, а он подался с парнями куда-то в Тукуму. Я не знаю куда. Он рихнулся на старости лет и объявил войну шведскому королю, свою личную войну. Проклятые шведы отняли у меня сапоги. Такие были сапоги у них. Фамальшун чуть не заплакал. Шведы, удивился княги. О том, что неприятель забирает продовольствие и лошадей, он знал, но пальститься на сапоги Это было уж чересчур. Шведский король одевал свое войско так, что раздевать мимо езжих дворян не требовалось. Да, они всех грабят. Я не мог сопротивляться, их было двести человек, двести. Они стащили меня с лошади, шпагу отняли, все отняли, все двести. Один сразу сел на мою лошадь, другой натянул сапоги, а третий... Третий меня ударил, скотина. Но я дрался до последнего. Я им всем троим показал, что такое курляндский дворянин. Что такое именно этот курляндский дворянин, княги уже понял, живя в усадьбе фон Нейленда. Баронов племянник поселился там после каких-то загадочных приключений и поступил на полное содержание к дядьушке. Дядьушка, видимо, знал неприглядные подробности, потому что денег фон Альшвингу почти не давал. Тот расплачивался за копи, выгребал мелочи из всех карманов. "Пейте", сказал кнаги, "пейте, вино хорошее. Да. Ты не такой уж подлец, каким выглядишь. Ты тоже пей и вспоминай. Эти буквы загадка, а у тебя есть ключ от загадки, понял? Как будет угодно милостивому господину". "Значит, понял". Он думал, что обманул меня. Он думал, теперь всё достанется девчонке. на старости лет обзавёлся дочкой таким же сатанинским отродьем, как и в сам. Картина-то была нужна, чтобы подарить девчонке. Одна из трёх, а две чёрт их знает, зачем те две, для отвода глаз. Иль он сам ещё не знал, где зароет золото, когда заказывал три картины. К ноги негольно отвлёкся. Он увидел лицо Марии Сусанн. Человеку, который собрался жениться, причём не из чистого расчёта и без всякого внутреннего принуждения, не гоже вспоминать посторонних девиц. Но взгляд, который словно не желал касаться ничего дурного, да что дурного, ничего постороннего, и нежную гладкую кожу, и черты лица, скорее точёный юношеский, чем пухловатый девичий, но от того загадочно привлекательный забыть было невозможно. Я следил за ним. Он оказался хитрой лисой. Он не сам взрывал золото, а послал коню Хаяна. Вот что он сделал: а потом вместе с Яном уехал на лучших лошадях. Мне осталась только старая кляча. Сперва Ян закопал золото, потом мой проклятый дядьушка отправил в Польшу мою бестолковую сестрицу и свою девчонку, а уж потом сам покинул усадьбу. Кнагин аж свед виски, гляв в ворота. Он уходил с заднего двора, а под крыльцом был подведён пороховой заряд. Кнагине вольно улыбнулся. Барон фон Найланд нравился ему всё больше. Он должен был сказать тебе, что в письме, вдруг заявил фон Альшванг. Ты должен был знать, чтобы объяснить штаду На конверте даже не было написано имя Штадена. Господин фон Нейланд сказал, чтобы я отдал письмо Лейнарту. И это все, что я знаю. Он сказал, что Лейнард поймет. Внутренне смеясь, доложил к Наге. Спокойник, это какой спрос? И тебе не было любопытно, что в письме? Кто я такой, чтобы любопытствовать насчет дел господина барона? Дурак ты, вот кто ты такой. Как было бы хорошо, если бы ты вскрыл письмо. А может, всё-таки вскрыл? Вскрыл и понял, что означают эти проклятые буквы. 3 и 3. Шестизначное число. Сперва 3, потом ещё 3. Это я знаю, но не могу же я угадать проклятое число. Скажи мне эти буквы. Тебя от них никакого проко, а я найду золото. У меня же есть копия картины, а у тебя нет. Хочешь, я поделюсь с тобой? Я дам тебе два таллера, два золотых таллера, слышишь? У меня есть картина, но нет ключа. У тебя есть ключ, но нет картины. Так мы можем договориться. Давай договоримся. Ты просто не представляешь себе там всё, всё. пять талеров. Нет, 10 талеров будто не ладен. Утром он стоит на крыльце, а у него ни единого перстня на пальце. Из гостиной пропали его часы, а они всегда лежали на подоконнике. Из поставца пропали золотые бокалы. Шкатулка в спальне стояла с откинутой крышкой, тоже пустая. Он всё, всё велел закопать, и я наехал с ним. И это проклята образина. И она тоже. Вот зачем понадобились футляры -за и озолений кожи, которые он привез из метавы. Я думал, для картин. Но из картин пропало только эта злобная рожа и маленький пейзаж. Портреты остались. Давай договоримся. Я ничего не знаю, в который раз уже повторил Кнаги. А милостивый господин откуда узнал про ключ? Так говорю же тебе. Я слышал, что он сказал девчонке. Он сказал: "Я постараюсь уцелеть, но если меня убьют, ты возьмёшь свою приданное сама. Бери кирсину. В картине грош цена, но она поможет тебе найти место, где хранится приданное. Ключ у штадона в Либаве. Он знает, что должен передать тебе записку". Вот что он сказал. И ещё сказал: "Число состоит из двух первые три цифры сверху вниз, следующие слева направо. И когда будешь определять место, вспомни, что я тебе рассказывал про дедушку фонграве и бабушку фонграве. Тут она засмеялась, обняла его и подславала в щёку. Всё для неё, всё для неё, нам с сестрой ничего. И фонграве выходит её родной дед. Так я и думал. Он на том свете содрогается от ужаса, что натворил его ненаглядный зять. Знал бы он, за кого отдал любимую дочь. Это была прекраснейшая девушка во всём Гановере. Мне матушка рассказывала, когда старый негодяй привёз её в Курляндию, люди стояли по обе стороны дороги от Добелна до Гольдингена, чтобы увидеть её в окне кареты. Её называли прекрасной саксонкой. Разве господин барон был женат, спросил Кнаги. Нет, конечно. Но за кого тогда вышел замуж прекрасная саксонка? За его царя? М-м, да. Барона племянник понял, что запутался, и замолчал. Кнаги смотрел на него из-под лобья. На картине есть некое место, где зарыт клад. Точнее место, откуда нужно двигаться сверху вниз, а потом возможно, отсчитав нужное количество шагов, слева направо. И похоже, это приаб, место для коева на картине Фон Нейланд указал собственным пальцем. Клад был бы весьма, весьма, кстати. Курляндия наши дни. Местность вокруг Снепели была ухоженной. Крестьяне позаботились о красивых указателях на дорогах, ведущих к хуторам. Дома, видные с дороги, были опрятные, одноэтажные, с высокими крышами. Рядом с иным, современным коттеджем стоял каменный амбар, старше него лет на 200. А теперь вроде бы направо, сказал Полещук. Айвар как-то так выразился, что по одну сторону дороги дома, а по другую заброшенный комплекс. Вот, наверное, эти дома. А вон там за деревьями что-то такое бетонное, подсказала Тони. Повернули, по большаку добрались до мертвого комплекса. И всю Европу бы сливочным маслом снабжали, и на Австралию бы хватило, если бы все это уцелело, глядя на бетонные развалины, проворчал Хинценберг. Как это русские говорят: на зло бабушке уши отморожу. Теперь нужно понять, с какой стороны холмик, где была мельница, и вычислить местоположение каменного дурака. Вы полагаете, он до сих пор там торчит? осведомился антиквар. Вряд ли. Ещё при советской власти убрали. Раньше. Подумайте сами, поставил его какой-то местный чудак, вообразивший себя древним реплиненом. Чудак этот помер еще в 17 веке, а наследникам такое страшилище зачем? Наследники, господа добропорядочные, послали людей, чтобы выкопать каменному дураку могилку и спрятать его там на веки вечные. В том случае, если каменный дурак вообще был, вмешал Эстония, нарисовать серую скульптуру можно в любом пейзаже, даже просто скопировать ее с другой картины. тоже вариант. Согласился антиквар. Но нам от того не легче. Итак, попытаемся найти место, куда художник поместил Приапа. Вы приехали сюда искать клад? Удивился Полющук. Ну да. Вас же интересует только то, что связано с убийством и с убийцей. А в моём возрасте, деточка, На сей раз Хинценберг обратился так к следователю. «Поиски клада и поиски убийцы не так любопытны, как поиски истины. Вы собираетесь искать истину в старом коровнике? Она может найтись и в менее подходящем месте». то не видела, что Хинценберг для Полещука чуть ли не выживший из ума старик. Но не это удивляло её, а то, что антиквар нацепил маску престарелого чудака. Или он носил маску в салоне Вальдемар, притворяясь бизнесменом и хитроумно торгуясь за каждый лад. Не в силах разгадать эту загадку, она помалкивала, а Полещук и Хинценберг рассуждали, где могут быть искомые холмики. Их было по меньшей мере два. Один чуть поближе, другой чуть подальше. На каждом стояло по двухэтажному дому современной постройки. А Приап Теоретически, находился на полпути между тем местом, где сидел с Мольбертом курлянский аноним, и холмом с мельницей, торчавшей неподалеку от пустого холмика, где потом нашли святые мощи и построили дом. «Дальше мы не поедем», — решил Полищук. «А если проедем, то так застрянем, придется тягач вызывать». «Да ради бога!» Хинценберг даже обрадовался, что можно выйти из машины. С фотографической сумкой он забрался на кучу камней и озирался в поисках, как он сказал, любопытного ракурса. Полищук же пошел к бетонной стенке, которая оказалась забором того самого коровника. «Пейзаж после ядерной войны», — сказал Хинценберг, нацеливаясь объективом на спину Полищука. Единственный уцелевший ищет братьев по разуму. Снимок я сделаю черно-белым, ради полнейшей безысходности. Пока антиквар прилаживался в поисках самой что ни на есть загробной безысходности кадра, следователь скрылся, но ненадолго. Появившись из-за угла, он прижал палец к губам и сделал жест все сюда. Оказалось, он нашел целый лагерь, но чей неизвестно. В сотне шагов от коровника стоял на полянке джип, но стоял так, что номеров не разглядеть. Рядом был натянут жёлтый тент, под тентом стояли раскладной столик и три табурета. Хозяева явно бродили где-то поблизости. "Это не машина Вирковса", спросил Тони Полещук. "Для меня все машины на одно лицо отрубила на". Полящук отошёл подальше и достал мобильник. Своим звонит догадался Хинценберг. Знаешь что, деточка, иди-ка ты в машину и сиди там на всякий случай, мало ли что, так чтобы не пришлось искать тебя по всей волости. И вы тоже, господин Хинценберг, и я тоже. Только сделаю пару гениальных кадров. Антиквар усыпил Тонину бдительность. Она уже пошла к машине, но вовремя обернулась. Хинценберг, лес на стену коровника. "Господи!" воскликнула по-русски Тоня и поспешила к антиквару. "Я должен рухнуть в твои объятия, деточка!" недовольно совдалился он. "Полезай сюда, кое-что увидишь". По бетонным обломкам и камням Тоня кое-как добралась до края стени. Крыша коровник лишился уже давно, остались одни стропила. Сверху антиквар и его эксперт видели любопытные манёвры двоих мужчин, почём один из них с лопатой наблюдали за третьим, который медленно, словно считая каждый шаг, шёл по скошенному лугу в сторону коровника. вдруг он остановился, позвал их жестом, они подошли и принялись толковать, причём бурно, явно обвиняя друг дружку в неких смертных грехах. Но расслышать их никак не удавалось. Смотри внимательно. Нет там того красавчика с фотографии, спросил Хинценберг. Нет, того нет. если ты скажешь что существует ещё одна копия картины с приапом и что они ищут клад среди столь копий я тебе всё равно не поверю полищук вместе с тем связавшись с коллегами которые нашли в протоколах допросов модель угнанного у вирка сджипа крался к машине чтобы убедиться точно ли это она Но Лива видела джип с лопатой в багажнике, хозяин которого не был гумнаром. Боже мой, чем я занимаюсь? Все трое пошли прочь от коровника, туда, где в траве стояла высокая спортивная сумка. Они достали из сумки какие-то бумаги, немного поспорили над ними и пошли прочь, но не к своему лагерю, а в совсем другую сторону. Если они тоже ищут, где стоял Приап, то и у них есть картина с мельницей на заднем плане, задумчиво произнесла Тоня. Господин Хинценберг, я должна проверить одну вещь. Где вы оставили фотографии? В машине у Сергея, в подвесном кармане. Я сейчас приду. Достав снимки, Тоня вернула в карман фотографии, сделанные в аэропорту. И оставила только репродукции трёх картин: пейзажа с пряпом, пейзажа с мельницей и вида на старинную усадьбу сверху. Она чувствовала, что между ними есть связь, но эта связь никак не могла выразиться словесно. Репродукций было восемь: три с пряпом разного качества, три с усадьбой, две с мельницей. в том, что мельница на пейзаже с Приапом и на своём собственном пейзаже была одна и та же, тоня не сомневалась. Она видела все три работы и могла почти без сомнений сказать, что это мазня одного и того же курляндского анонима. Он бродил в окрестностях коровника, который стоял почти на месте погибшей усадьбы, название которой Шнепель унаследовало село. Он бродил между мельницей и усадьбой. Тут Тоню осенило. Она отыскала такие нужные слова. Господин Хинценберг. Господин Хинценберг позвала она, стоя у края коровника. Не мешай, деточка. Тот, кто наблюдает за сумасшедшими кладоискателями, избавлен от необходимости ходить в цирк. Господин Хинценберг, я знаю, как найти Пряпа. Ты тоже сошла с ума. Это радует. Господин Хинценберг, слезайте, я всё объясню. А ты знаешь, деточка, что слезать труднее, чем залезать. Ну хорошо, я к вам полезу, только там мне на чем разложить снимки? то не показала антиквару вид усадьбы. Вам ничего тут не кажется интересным. А что может казаться? Ну, домики, ну, лошадки. На самом деле, усадьба большая. Курлянский аноним хотел показать все здания и все хлевы с конюшнями. Для этого и залез повыше. Поэтому всё такое крошечное, а горизонт за ней такой широкий. А чего не хватает на этом горизонте? светлого будущего, предположил Хинценберг. На нём не хватает мельниц. Да? Да. Посмотрите, мельницы нет ни за усадьбой, ни слева, ни справа. Если бы она была видна с того места, где сидел художник, хоть краешком, он бы извернулся, но в вправил её в пейзаж. Он же понимал, что горизонт неплохо чем-то оживить. Значит, во время работы он или сидел рядом с мельницей, или она была у него за спиной. Логично. И нам нужно понять, где был фасад усадьбы, тогда станет ясно, где мельница. И как ты собираешься искать этот фасад, деточка? Да очень просто. Помните, тот полицейский, Думплис, рассказывал, что от всей усадьбы сохранился каменный погреб, и он сам показал нам холмик с дверью. Вот он, вот. Если мы найдём его, то сможем вычертить план усадьбы по картине, а мельницу найдём напротив фасада, и несколько метров роли не играют. Опять же, логично. Антиквар хотел позвать полищука, но тот подошёл сам. Это не она, скорбно сказал следователь. Это какие-то непредсказуемые сумасшедшие, согласился Химсенберг. И совершенно невинные. Похоже, что гунчи с двумя лопатами тут сейчас нет. Но вот что придумала Тонечка. Деточка, объясни господину следователю свою географию. И тут случилось страшное. Тоня не смогла растолковать полищуку своё открытие. Он так мрачно смотрел на неё, что девушка путалась в словах. Вмешался Хинценберг, а Тоня надулась. Полющук нравился ей всё меньше и меньше. По контрасту вспомнился Саша. С Сашей ей не приходилось напрягаться, разве что чуть-чуть. И то ли вдруг осознала, что весь день от него не было ни одного звонка. От мысли, что жених всерьёз разозлился, ей стало не по себе. Тони вдруг поняла, что Саша прав. Но зачем рассказывать подружкам всё, что знаешь о делах Петракея? Зачем? Трудно было, что ли, промолчать? Мало ли куда и зачем собрался Петракей? Ну у таких мужчин обычно богатая биография. В каждой длинноногой девице, ведущей страны образа жизни, можно подозревать его случайную подругу, или это уже паранойя? Ссорится с Сашей ей Вовсе не хотелось. Во-первых, жених. Во-вторых, какое-то чувство ей подсказывало, что Саша слишком трагически воспринимает даже мелкие неприятности. И потому ради приятных отношений следует его оградить от любого повода расстроиться. Возможно, это чувство было материнским. В 26 лет неплохо бы уже прогуливаться по дороге. по берманскому парку с коляской. Не то стоишь, как крестинка, нянчишь британских кошек и гоняешься за недоступным женатым петракием. Видя, что объяснение Хинценберга вроде бы доходит до Полещука, Тоня подошла к машине. "Возьмите у меня в бардачке блокнот со второручкой", сказал вслед Полещук и не сразу добавил: "Пожалуйста". Тоня открыла багажник и вытащила сумку. Телефон сообщил: Саша звонил 3жды. Это немного утешало. Не зная, что сотрудница Вальдемара невольно вселили в жениховское сердце ревность, Тоня приняла решение позвонить Саше малость погодя. Когда станут ясны планы Хинценберга. Именно он был её прямым начальством, а не малоприятный полищюк. Как всякий гуманитарий, нахватавшийся в студенческой компании художественных рассуждений о свободе и особых правах геев, то не смотрела на полицию свысока. Ну есть какие-то мужчины, которым платят деньги за то, чтобы в стране был порядок. Иногда они даже ловят квартирных воров и автоугонщиков. Но приличному человеку общаться с ними незачем. Именно так она воспринимала полищука Человек ищет убийцу Вирковса. Помочь следователю надо, но чем скорее окончится это сотрудничество, тем лучше, ибо ни на Шерлока Холмса, ни на Эркуля Пуаро, ни на Эраста Фандорина этот человек не похож. Взяв телефон и блокнот со авторучкой, а также футляр с теми очками, что предназначались для мелкой работы, Тоня пошла к коровнику. Там Хинценберг уже рисовал палочкой по земле, а по лещу кивал. Очевидно, антиквару удалось найти нужные слова. «Деточка, давай-ка набросай план усадьбы», — сказал Хинценберг. «Очень приблизительно. Господский дом, очевидно, был как вытянутый прямоугольник, если судить по фасаду. В длину он был, примем длину лошади за два метра, отсюда и будем танцевать». Сколько лошадей помещается на фасаде? Жаль, что нет циркуля, ответила Тоня и обошлась ногтями. Ногти у неё были довольно длинные и с художественным маникюром в холодных тонах. Оказалось, если верить курляндскому анониму, длина фасада метров 20. Не многовато ли, спросил Полещук. Если лошадь 2 м, то окно в ширину чуть ли не полтора. померили. Аноним, желая разместить на первом плане побольше всадников, сделал их меньше, чем полагалось бы с учётом законов перспективы. Всадники одинаковые, заметил Хинценберг. Все лошади стоят на задних ногах в одной и той же позе. Наверное, срисовал с какой-то гравюры, а усадьбу писал с натуры. Ну как, будем танцевать от ширины окна? Это не больше метра. Тогда метров 15. Жаль, что у нас нет рулетки, сказал Полещук. Оказывается, современная молодёжь не знает того, что знал самый ленивый скаут. Какова длина вашего шага, господин Полещук? Ну, сантиметров семьдесят. Примерно так. Будет время измерить точнее. Пригодится. Скаут знал длину своей руки от локтя до кончиков пальцев. Знал расстояние между большим пальцем и мизинцем, когда они растопырены. Он много чего знал. Длину ступни хотя бы. «Деточка, у тебя сколько сантиметров в ступне?» «Тридцать семь», – 37. брякнуло, не подумав Тони. Антиквар расхохотался. «Тридцать семь – это размер твоих фарфоровых ножек, а ступня – двадцать четыре или двадцать пять сантиметров». Тоня с любопытством посмотрела на собственную ногу. А когда подняла, оказалось, что и пылищук таращится на фарфоровые пальчики. Она отступила на несколько шагов. «Тоня – это размер твоих фарфоровых ножек, а ступня – это размер твоих фарфоровых ножек, а ступня – 24 или 25 сантиметров». Потом Хинценберг мобилизовал всех на поиски погреба. Территория была немалая, захламлённая, заросшая крапивой и высоченными уже больше похожими на деревья кустами полыни. К августу эта полынь стала почти деревянной. Среди бетонных обломков Полещук обнаружил свежевыкопанную яму немалой длины. Курьюрилущей фирме, сказал он. И эта фирма определила место каменного дурака. Тихо, вдруг сказал антиквар. Присели. Сквозь полынь продирались те трое, что приехали на джипе. Теперь тони, ещё не поменявшие очки, могла разглядеть их в подробностях. Первым был высокий и очень красивый парень в дорогих очках, скорее всего, итальянских. Тоня, задумав поменять оправу, честно просмотрела несколько каталогов и проанализировала тенденции. Парень был в зеленоватой трикотажной рубашечке с короткими рукавами, в серых штанах ниже колена, в сандалиях на босу ногу, как полагается. Эти сандалии Тоня уже знала. Муж старшей сестры обувался только в продукцию фирмы Эко, сколько бы она ни стоила. Утверждаешь, что только эта обувка не калечит, а лечит. За ним шёл мужчина плотного сложения, чернобородый, в бейсболке козырьком назад, в длинной футболке и кошмарных клетчатых шортах по колено. От этих пёстрых клеток у тони чуть зубы не разболелись. Третий член их экспедиции был мужчина за сорок, худой и унылый, явно очень уставший от блужданий по развалинам. Он тащил лопату. Красивый парень считал шаги, чернобородый сверялся с какими-то записями. Так они и проследовали мимо засевших в полыне Хинценберга Тони и Полищука. «Пойду-ка я познакомлюсь с ними», — решил Полищук. «А я бы не советовал», – возразил антиквар. «Вы же не знаете, какие у них отношения с Гуннером. Может, он продал им картину вместе с информацией? Тогда они его предупредят». «На мне не написано, что я из криминального отдела. Это вам только кажется». Тоня фыркнула. На полищуке было написано, как однажды выразился Саша, сперший формулировку у Петракея, Найду урою. Тогда отходим к машине, сказал Полищук. Сядем и подумаем хорошенько, а потом разобьем план местности на квадраты и будем искать цели направленно. Если Думпис видел этот вход в погреб, то значит он всякой дрянью не завален, и мы его тоже найдем. Интересно, что тут было раньше, сказала Тоня, идя рядом с Хинценбергом. И ведь наверняка у этой земли есть хозяева. Есть, согласил антиквар. Полагаю, что дураки. Если каменный дурак имеет хоть какую-то ценность, то эти не малейшей. Ты, деточка, тогда ещё ничего не понимала в исторической справедливости. «Я и сейчас в ней ничего не понимаю», — призналась Тоня. «Когда 20 лет назад случилась эта чудная денационализация, оказалось, что каждый квадратный метр до 40-го года имел хозяина, и наследники тут же прибежали с бумагами. Им сказали, выбирайте недвижимость или компенсация, и люди...» которые не могли рассчитать собственную получку от зарплаты до зарплаты, дружно закричали «Хотим недвижимость!» И они её получили. Потом выяснилось, что им достались каменные дома в центре Риги, 50 лет не знавшие коммунального ремонта. Бери с жильцов хоть 200 латов за квадратный метр, но предоставь им все удобства, а не дохлую электропроводку и сломанную канализацию. Она На ремонт канализации нужны деньги. А где их взять неизвестно. Знаешь, дом на Мариинской улице, на углу с Елизаветинской. Я постараюсь дожить до того дня, когда он рухнет, и желательно на голову своим владельцам. Мрачный дом, затянутый то зелёной сеткой, то какими-то полотнищами, то не, конечно, знала и удивлялась, как здание до сих пор не обрушилось. В хороших руках ему бы цены не было, но с руками была большая проблема. На селе то же самое продолжал Хинценберг. Люди вернули себе тот самый пресловутый кусочек отцовской земли, и он стал для них камнем на шее. Они думали, что компенсация гроши, а вот они выгодно продадут свою землицу какому иностранцу и какому банкиру нужна недвижимость в Снепеле? И какому соседу она нужна? Сосед не знает, что на своей-то земле делать, чтобы она хоть убытков не приносила. Тот, кто приватизировал землю под коровником, и с дуру начал его ломать, так умрёт нищим. Хуже того, он так никогда и не поймёт, от чего умирает нищим. Виноваты будут все: Америка, Россия, Европа. Африка, правительство, оккупанты, соседи, законы, наводнения в Новом Орлеане. А вот и еще яма, заметил Полищук. Вон, вон, между кустами. Эту бы энергию да в мирных целях. Похоже, речь идет о... «Об очень больших деньгах», — сказал Хинценберг, — «ради тысячи латов этот гуннер с озера Вигалес не стал бы убивать Вирковса. Я думаю, он и в Канаду летал с дурными намерениями». Вряд ли он догадался насчет клада, увидев картину только в аэропорту, так что канадской полиции не повезло. «Батлер нашел хороший способ избавиться от картины», — согласился Полищук. «И не предупредил Вирковса, что у картины есть довесок в виде гуннера. Позвоню-ка я ребятам. Может быть, уже напали на след этого красавца? За такой короткий срок? Может быть, хватило одного телефонного звонка, чтобы узнать, куда двигаться дальше?» Полющук достал телефон и отошёл за машину, чтобы разговор получился секретный. Тоня посмотрела на экран своей мобилки. Экран показал время: 16 часов 10 минут. Хотелось домой. Господин Хинцбург, у меня с собой кофер. Будете? спросила Тоня. И 18 пирожков, деточка. Давай. Давай, антикварах, как это повелось в последнее время у латышей, сказал по-русски. только не тут. Устроим пикник в более приятном месте. Вид разрушенного коровника навевает апокалиптические мысли. Пойдём подальше по дороге. Господин Полещук, новости есть? Ребята дозвонились до отца Гуннера и наслушались ругани. Он про сына слышать не желает, говорит, проклял и выгнал. Тот ещё, видимо, подарочек. А фамилия у подарочка есть? Есть. Леепа. хотел бы я знать, сколько человек в Латвии носит фамилию Леепа. Предложение поесть пирожков следователь принял охотно, и идея отъехать от коровника ему тоже понравилась. Хоть поговорим спокойно, а то в любую минуту могут вылезти из кустов эти граждане с лопатой. Может, попробовать с ними договориться, осторожно предложил Хинценберг. Сперва сделаем всё, что можно сами. Отъехав метров на 100, полищук затормозил. Вы, господин Хинценберг, пейзажи искали. Ну, вроде вот пейзаж, без развалин, лесная опушка. Можно проехать вон туда. Там же малина обрадовалась Тоне, разглядевшей кустарник сквозь самые сильные очки. Когда машина остановилась, она отдала мужчинам термос, сделала бумажный фунтик и побежала лакомиться. есть прямо с куста ей казалось неинтересным она хотела набрать хотя бы полстакана сесть и блаженствовать со всеми удобствами передвигаясь от одной соблазнительной ветки к другой она оказалась на краю малинника за которым был луг и языком вдававшийся в заросли там она сквозь листву увидела нечто странное вернулась и помахала рукой Хинценбергу, а потом прижала к губам палец. Первым рядом с ней оказался Полещук. Кто это? спросил он, глядя на компанию не менее странную, чем та, которая рыла яму вокруг коровника. Но то не ни ответила, а дождалась Хинценберга. Это они? спросил Хинценберг. Они, видите ли, оба загорелые, один лысый, другой седой. Я их запомнила. Что они тут делают? Они смотрят на коровник, предположил Полещук. Сколько же этих картин с каменным дураком. Тише, одёрнул его Хинценберг. Двое стариков стояли и молчали. У них за спиной был и третий, на вид местный житель, в резиновых сапогах, в куртейке, чуть ли не брезентовой, в древней кепке. Он, отвернувшись, курил. "Вы что-нибудь понимаете?" шёпотом спросил плещук. "Кажется, понимаю. Идём. А эти они тут ещё долго простоят? Что они высматривают?" "Они уже ничего не высматривают. Идём." Хинценберг был мрачен. Впервые Тони видел его таким. Он первый подошёл к машине и забрался в салон. Что это с ним? Не знаю, что ему не понравилось. Я подойду к ним. Не надо. Да вы опять что-то знаете и молчите, спросил следователь. И надеетесь, что ваш босс опять выведет вас из-под огня? Я ничего не знаю, только то, что эти два дедушки ездят вокруг Кульджи и покупают старое серебро. Может, это серебро имеет отношение к кладу? Может и имеет. Скажите ему, если он караулит клад, чтобы купить по дешёвке золото с пубрекушками, то у него ничего не выйдет, предупредил Прящук. Это глупость. Вы же сами говорили, что он настоящий бизнесмен. Вот на что они там смотрят? Тише. Седоволосый старик похлопал по плечу лысова. Оба развернулись и пошли прочь, а дедок в кепке, теперь то не увидел тёмное лицо и седую борду, поплёлся следом. "Стойте", приказал Епалещук и неожиданно бесшумно поспешил за молчаливыми стариками. Тоня осталась одна. Стоять у малиники ей не хотелось, она пошла к машине и предложила Хинценбергу малины с фунтика. Деточка, сказал он. Ты знаешь, что на свете самое отвратительное? Нет, господин Хинценберг. Знать правду, которой никому не нужна. Наверное, это да. точно тебе говорю. Я познакомился с мальчиком, ему было лет 30, наверное. Он книжку написал и издал за свой счёт. Он так этим гордился. Он думал, люди прочитают, узнают правду о той войне, спасибо скажут. А они знаешь, что сказали? Не надо раскачивать лодку. Жизнь как-то наладилась, образовалось равновесие, и люди не хотят ворошить прошлое. Ведь если узнаешь правду, нужно что-то делать. А пока не знаешь, можно ничего не делать. И вот я знаю правду, а правда никому не нужна. И забыть не могу. А вам самому она нужна? Спросил Атоня. Она мешает мне жить, деточка, признался эти квар. Помнишь басню Крылова про лебедя, рака и щуку? Как она кончается? А воз и ныне там. Этот воз я. Я сам себя тащу одновременно в разные стороны и остаюсь на месте. К машине подошёл, продравшись сквозь кусты польщук. Их там ждала тачка. Он махнул рукой. Жигуль, который старше меня лет на 10. Ничего не хотите мне сказать, господин Хинценберг? Нет, господин Полещук. Вы, наверное, уже хотите домой. Нет, подумав, сказал Антиквар. Мне кажется, что стоит ещё ненадолго остаться.